Глава 53. Олеся. Удивить уже невозможно. «Ты?» Я забыла, как нужно дышать. «Как ты...» «Здесь...» Растерянно пялилась я на белую кожаную капитанку с кокардой. Его глаза под черным козырьком светились такой любовью, что время для меня остановилось. Невесть откуда донеслись звуки медленной проникновенной песни «Джо Кокер, сын своего отца», под которую мы танцевали с ним в первый раз. Как я соскучился по тебе. Кир подхватил меня на руки, и я заметила, как над нами, подсвеченные всполохами прожекторов, перекатывались алые волны шелкового неба. Почувствовав себя пушистым котенком в добрых руках, я таяла от его дразнящего обоняния аромата с нотками лаванды и горького миндаля, жмурясь от счастья. «Я тоже сильно-сильно по тебе скучала» мысленно жаловалась я, положив голову ему на плечо. Соленая влага пощипывала в уголках глаз, но мне не хотелось на нее отвлекаться. Кир перенес меня на палубу и, прежде чем поставить, коснулся губами моих волос, шумно вдыхая их запах. Почувствовав пол под ногами, я продолжала стоять в его объятиях, слегка покачиваясь в ритме песни. Когда уехала из Дербента, дни напролёт мысленно раскладывала по полочкам все, что предъявлю, когда он появится на горизонте вновь. И вот он рядом, а мне совсем не хочется говорить об этом. На последних аккордах песни он отстранился и, взяв мою ладонь, надел на палец тот самый перстень, который я оставила ему в день размолвки. «Олеся, прошу, не исчезай больше из моей жизни». «Никогда. И не ревнуй. Для меня не было...» И никогда, слышишь, никогда не будет других женщин, кроме тебя. Он заглянул мне в глаза, и его лицо при этом было настолько встревоженным, что я улыбнулась. «Вот не обещаю, что не буду ревновать. Как там Милана?» – спросила я невзначай, разглядывая его начищенные до блеска туфли. «О, это долгая история. Спасибо, Олеся. Благодаря тебе раскрыт многолетний заговор против нашей семьи». Милана была троянским конем в нашем с дедом бизнесе. В общем возбуждено уголовное дело о сговоре твоего похищения. Притом всплывает еще множество экономических преступлений. Так что меру наказания для них будет решать суд. Ого! вытаращила я глаза. как все серьезно оказалось. Ох уж мужчины! — укоризненно покачала я головой. За столько времени не заметили ничего подозрительного в Милане. «Да, если бы тебя не похитили, я бы никогда не предположил, что она способна на такое», — вздохнул он. «Вот в мужиках я сразу считываю, кто из какого теста, а тут...» — развел он руками. «В таком случае, когда мы поженимся...» — сделала я стервозное лицо. «Буду лично отбирать для тебя сотрудников. Договорились?» «Вот сегодня и приступишь», — усмехнулся Кир. «Не поняла?» — оглянулась я по сторонам. Заметила лишь двух мужчин в белой форме, поглядывающих на нас издали. «Ты что, собираешься бизнес менять? Будешь на яхте работать?» – тупила я. «И где Заур и Диана?» – хлопнула я себя ладошкой по лбу. Я совсем забыла про них. «Ну, Заур!» Дошло наконец до меня, какой сюрприз мне приготовили. «Заур! Ребята, поднимайтесь!» Крикнул Кир, и из-за навеса на причале вынырнула улыбающаяся парочка, удерживая зажженный небесный фонарик. Выйдя на открытое место, они отпустили его, и, взбежав на яхту по трапу, вместе с нами стали наблюдать, как светящееся сердце набирает высоту. «Загадываем желание!» – напомнил Заур и оглушил залихватским свистом округу. Я смотрела в небо и желала только одного. Быть для Кира единственной. Когда горящая звездочка стала едва видимой, заметила, что яхта давно отошла от берега. Огни ночного города сопровождали лодку с двух сторон. Она летела на раскрытых парусах мимо суеты мегаполиса по родному Дону в кромешную темноту августовской ночи. Было странное чувство, словно нам удалось вырваться из цепких лап суматохи и оставить позади все, что мешало чувствовать себя свободными. Кир снял китель и, накинув его мне на плечи, прижал к себе, согревая. «Диана тоже куталась в ветровку Заура, и некоторое время мы молча наслаждались мистерией звездного неба под плеск волн. Я знала, что этот вечер останется в моей копилочке лучших воспоминаний навсегда. Если никто не против, то предлагаю отправиться в салон и подкрепиться», — предложил Кир, когда огни города скрылись вдалеке. Все были «за». Спустились по лесенке в уютное, довольно просторное помещение, где стол был накрыт покруче, чем в ресторане. «Ого!» – очередной раз удивилась я. «Кир, ты транжира!» «Леська, не замечал раньше, что ты способна все измерять деньгами!» – ткнул меня в бок Заур, проходя мимо. «Кир, где здесь клозет? Руки помыть?» «Справа дверь!» – ответил тот ему. «Олеся, деньги сами по себе ничего не значат!» – озадаченно посмотрел Кир на меня но они создают качество жизни. Не спорю, можно было устроить пикник без излишеств и получить не меньшее наслаждение. Но вы за этот месяц успели вкусить прелести дикого отдыха, а мне хотелось, чтобы сегодняшний вечер стал для тебя особенным. Тебе это удалось, Кир. Спасибо за чудесный подарок. На самом деле я хотела пошутить, но вышло не очень, смутилась я. Я рад, что тебе понравилось, просиял он. «А эта прогулка у нас когда закончится? А то я маме сказала, что ушла гулять на набережную». «Не волнуйся, Ирина Юрьевна в курсе, что ты задержишься». Улыбнулся он на мое вытянувшееся лицо. «Давайте, быстренько руки моем и за стол. А то уважаемый Максим Павлович устал, наверное, горячее подогревать». Кир оставил капитанку на вешалке, там же повесил китель и теперь теребил узел галстука, поглядывая на меня. «Без галстука ты мне больше нравишься». Помогла я ему сделать выбор, и Кир мигом стянул его, расстегнув верхнюю пуговку рубашки. «Невозможно! Столько вкусняшек и на ночь! Так нечестно!» – надулась я, понимая, что больше есть не в силах. «А ты не ешь, а пробуй!» – подкладывал мне Кир в тарелку очередной деликатес. «Я так и делаю, но уже слишком сыта, а ты мне норовишь еще что-то положить в тарелку. Все, больше ничего не буду!» Протестующий замахала я руками, видя, что он тянется за очередным блюдом. «Максим Павлович, вы виртуоз! Спасибо вам огромное!» Поблагодарила я Кока, который сновал взад-вперед от стола в кухню, обслуживая нас. Тот просиял и приложил руку к груди. «Рад, что вам понравилось!» «Очень понравилось!» – наперебой воскликнули Заур и Диана. «С погодой нам повезло, и в Ростов мы вернулись, лишь проведя несколько дней на Азовском море». Когда узнала, что предстоит пляжный отдых, расстроилась, что нет с собой купальника. Но оказалось зря. Кир предусмотрел и это. В нашей с Дианой каюте обнаружились необходимые вещи и косметика, поэтому с защитными от солнца кремами тоже проблем не возникло. Яхта к берегу причалить не могла, и мы добирались на пляж с помощью надувной лодки. Ракушечное взморье там было первозданно необитаемым, и мы чувствовали себя рабинзонами. Днем плескались в море, ели в тени скал арбуз и наслаждались возможностью ничего не делания, а к вечеру возвращались на судно. За эти дни мы обсудили множество жизненно необходимых вопросов. Оказалось, что Кир неспроста сказал мне, что сразу приступлю к подбору персонала. В первый же вечер он ошарашил всех предложением Зауру работать в его компании. Видно было, что друг в замешательстве, но Кир попросил не спешить и хорошенько подумать. Времени у них на обсуждение особенностей работы было достаточно, а я тихо радовалась, что они подружились. Нас с Дианой ночные разговоры по душам в маленькой каюте тоже сильно сблизили. Оказалось, что она из многодетной семьи, поэтому работать стала еще в старших классах. Мечтала получить образование и жить самостоятельно, поэтому когда подруги стремились погулять, она готовилась к урокам. Но в университет на экономический бесплатно поступить все равно не удалось. Поэтому окончила Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, получив диплом бухгалтера-экономиста. Еще ребята объявили, что решили пожениться, и мы там заодно отметили их помолвку. Выходя в Ростове на берег, счастливая и немного поехавшая от обилия впечатлений, я думала, что удивить меня уже невозможно.